Глава 27. Покорение карачаевцев В верховьях реки Кубани по горным отрогам Эльбруса жило непокорное нам общество карачаевцев, числом до восьми тысяч душ обоего пола. Карачаевцы считали себя выходцами из Крыма, были мусульманами, говорили на татарском языке и находились в полувассальном отношении к кабардинцам. на земле которых паслись их стада имея очень мало земли для хлебопашества они занимались скотоводством и разводили прекрасные породы овец выделывая из их шерсти грубые сукна, паласы и бурки не уступавшие андийским по красоте и прочности карачаевцы не были народом воинственным но центральное положение занятое ими среди полупокорных и непокорных нам племен придавало им важное стратегическое значение. В руках карачаевского народа находились все горные теснины, по которым пролегали кратчайшие пути из Западного Кавказа в Восточный, и в их же земле стоял Эльбрус, царь Кавказа, белую мантию которого еще ни разу не оскверняла нога человека. Трущобы Карачая казались неприступными. В его гнездах, свитых на голых почти отвесных утесах, находили себе убежище все закубанские хищники, все абреки и люди беспокойные, которым не было приюта в собственных обществах, которым нельзя было показаться даже в предгорьях Эльбруса, без опасения быть убитым своими или чужими. И не одни русские, еще ранее их турки оценили важное значение Карачая. Особенно после того, как в конце минувшего столетия потеряли другой горный проход против Баталпашинская. Известный уже читатель Аманапский Паша Чечен Аглы употребил все усилия, чтобы склонить карачаевский народ к принятию турецкого подданства. Он наводнил их землю эмиссарами, которые деятельно принялись за пропаганду, доказывая карачаевцам, что рано или поздно русские сделают их своими данниками. отберут от них оружие, и карачаевцы будут ходить как женщины, возбуждая к себе сожаление и насмешки соседей. Они говорили, что русские будут вербовать их в солдаты, разлучать с родиной и отправить на службу в холодные северные страны, откуда по прошествии длинного ряда лет молодые будут возвращаться седыми и немощными стариками. «Если не их самих, то их детей русские обратят в свою веру, и дети станут чуждаться родителей. Теперь этого пока нет», — говорили эмиссары. «Русские боятся восстания в покорных им мусульманских обществах. Но когда вся страна попадет в их руки, и жители будут обезоружены, они тотчас потребуют отречения от Корана, разорят мечети, и на их местах будут строить церкви». Аргументы были внушительны. Многие карачаевцы увлеклись ими, другие отнеслись к проповедям эмиссаров недоверчиво и даже преследовали проповедников насмешками. У некоторых ненависть к последним дошла до того, что в одного очень влиятельного Эфенди был сделан выстрел с улицы в раскрытое окно, в то время как он сидел в своей сакле, углубившись в чтение книги. Народ карачаевский разделился на две партии, из которых одна требовала присоединения к Турции, другая стояла за принесение покорности русским. Событие на Кубани, и в особенности смелый набег Джамбулата, заставивший говорить о себе в карачаевских трущобах более чем о разгроме Паскевичем, далекой и чужой им Персии, положил конец такому разъединению. Весь народ, без различия политических мнений, склонился на сторону Турции, и о принесении покорности русским не было даже и речи. Положение дел в Карачае не могло не отразиться на ходе наших дальнейших предприятий за Кубанью. В последнее время не было набега, в котором не участвовали бы карачаевцы, не было хищнических партий, которые не находили бы себе приюта в их владениях. Пока существовал этот оплот закубанских народов, имевший значение стратегической цитадели, до тех пор от наших военных операций за Кубанью нельзя было требовать сколько-нибудь удовлетворительного результата. Пока войска находились в движении, задача умиротворения края казалась близкой к осуществлению, но как только войска удалялись, все приходило в прежний порядок. волны смыкались за прорезавшим их кораблем и не оставляли даже следа на своей подернутой зыбью поверхности генерал Эммануэль сознавал это ясно и мысль о наступлении в Карачай поглотила все его внимание к ней присоединилась и другая которую быть может не один генерал лелеял до него в своем воображении мысль об овладении Эльбрусом этим центральным узлом и кульминационной точкой Кавказа. Эльбрус в наших руках мог служить буфером между покорными нам кабардинцами и непокорными закубанскими народами. Тогда бреки лишены были бы возможности укрываться от наших преследований, и хищнические партии сделались бы гораздо осторожней, зная, что Карачай не может уже оказывать им прежнего гостеприимства. Задуманный поход в Карачай – Эммануэль решился предпринять во второй половине октября, когда суровая осень препятствовала неприятелю долго находиться в сборе. Но как не скрытно делались приготовления с нашей стороны, в горах, однако, узнали о них прежде, чем собрались войска, узнали даже о цели движения, и карачаевцы приготовились к отпору. Они только не знали, с какой стороны ожидать русских. В Карачай вели две дороги. Одна шла по левому берегу Кубани, у верхови которой лежала скалистая котловина, сердце карачаевских владений, другая со стороны Пятигорья. Это был кружной путь, пролегавший по горным тропам под самой снеговой линией, где неприятель менее всего мог ожидать появления русских. Но карачаевцы и этот путь не оставили без наблюдения. Где только могла ступить нога человека, везде стояли они наготове. готове Эммануэль решил отвлечь внимание неприятеля и предварительно двинул небольшой отряд Две роты егерей, 250 казаков и три орудия под начальством генерал-майора Турченинова Вверх по Кубани, к Тибердинскому ущелью Появление этого отряда у каменного моста послужило сигналом для сбора неприятельских партий которые быстро сосредоточились к теснинам аман хит, что в переводе означает «гибельный путь». Нагорная полоса осталась незанятой. Тогда Эммануэль выступил с главными силами из Бургустана, и обе колонны, двигаясь концентрически, соединились 19 октября у северного склона Эльбруса на одной из его террас, идущих диадемой вокруг его белой короны. Терраса эта известна под именем Эль-Джургансырт и имеет несколько более 7 тысяч футов высоты. Отсюда войска двинулись к Карачаю уже в боевом порядке. Впереди под начальством командира Волжского казачьего полка майора Верзилина шел батальон навагинского полка с двумя кегорновыми мортирами, рота стрелков и две сотни спешных линейцев с конным единорогом. На этот раз движение войск нельзя было скрыть от неприятеля, который внутренними дорогами бросился к северным склонам Эльбруса и успел предупредить русский отряд в лесистых оврагах на самой границе своей земли. Тенгинская цепь после полчасовой перестрелки принудила, однако, карачаевцев покинуть эту позицию. Тогда они заняли высокую гору Хацек, покрытую от подошвы до самой вершины, почти на протяжении 3 вёрст хвойным лесом и усеянную огромными обломками скал. Эммануэль приказал штурмовать гору. Было 10 часов утра. Густая цепь стрелков первая начала наступление. За ней небольшими сомкнутыми частями в виде резервов двинулись остальные войска авангарда. За авангардом шла главная колонна и тяжести. Во всю ширину покатостей из-за камней и гигантских сосен вырывались белые клубы дыма, и в этом дыму сверкали длинные стволы карачаевских винтовок. Бойкая перестрелка шла по всему протяжению боевого поля. Эхо соседних гор, сливаясь в один протяжный гул, вторило ударом пушечных выстрелов. В этот день в первый раз нарушено было царствовавшее вокруг Эльбруса мертвое безмолвие. Войска наши, тяжело дыша, скользя и спотыкаясь, двигались по крутому подъему с небольшими роздыхами. Негостеприимная природа гораздо более обращала на себя их внимание, нежели безостановочно жужжавшие мимо ушей карачаевские пули. По мере того, как войска приближались к завалам, горцы покидали их и поднимались все выше и выше, не переставая обдавать ружейным огнем передовую цепь. При самом начале боя майор Верзилен был ранен пулей в ногу и сдал начальство над авангардом подполковнику 39-го егерского полка Ушакову, который продолжал наступление с той же настойчивостью и с тем же упорством. Крутой подъем, обломки утесов, служившие закрытием неприятелю, скалистые ребра гор и среди них мрачные ущелья, вырытые дождевыми потоками, Все это не могло не замедлить нашего движения, и, несмотря на то, еще не было 11 часов утра, когда русские штыки засверкали на вершине Хацека. Но за Хацеком вставала другая гора, еще более крутая, известная под именем Карачаевского перевала. Это был последний оплот страны, цитадель, на защиту которой горцы употребили свои лучшие силы. Этих сил было немного, всего 500 человек, но их было бы вполне достаточно для удержания этой крепкой позиции, если бы только на месте карачаевцев было другое, более стойкое и воинственное племя. На вершине Хацека Эммануэль оставил все свои тяжести, всех раненых и даже конное орудие под прикрытием ста егерей. Остальные войска начали спускаться с горы в глубокую долину реки Худес-Су. Спуск был так же затруднителен, как и подъем. Тот же лес, те же обломки скал и та же неумолкаемая перестрелка. Артиллерии при авангарде не было, кроме двух кегорновых мортирок. Но и те не могли действовать, что давало выстрелам неприятеля, вооруженного винтовками, некоторый перевес. над огнем наших гладкоствольных ружей полтора часа длился бой и только тогда наступил короткий перерыв, когда наши колонны спустившись к самой реке остановились на ровной площадке для отдыха лес обрамлявший горы по ту сторону речки кишел неприятелем оттуда по временам раздавались оружейные выстрелы доносился глухой стук топоров и и голоса людей, очевидно, спешивших устраивать завалы. Эммануэль увидел, что если дать неприятелю время укрепиться на том берегу, то переправа через небольшую, но быструю горную речку обойдется нам недешево. Три орудия, собранные в одну батарею, направили огонь на опушку. И когда гранаты разогнали рабочих и разметали завал, неприятель покинул лес и стал подниматься в гору. Авангард наш тотчас перешел Худессу и начал наступление. Подъем на Карачаевский перевал был до того крут, что войска не раз останавливались, чтобы перевести дух, а неприятель, пользуясь этими остановками, усиливал перекрестный огонь, под которым все время держал наши колонны. Было уже два часа пополудни. На вершине горы показалась новая партия, человек в двести. которая, рассыпавшись по гребню, усилила оборону перевала. Были ли то карачаевцы, прибывшие из дальних аулов, или же закубанские народы выслали им в помощь шайку своих отчаянных головорезов? Об этом у нас не знали. Но во всяком случае присутствие лишних 200 винтовок не замедлило отразиться на самом ходе сражения. ружейный огонь со стороны карачаевцев – хотя частый, но урывчатый, теперь превратился в батальный. Тем не менее, авангард наш подавался вперед, медленно, с расстановками, но неуклонно. Он мужественной настойчивостью завоевывал себе каждый шаг, и горцы должны были понять, что дело их проиграно, что через час, много через два Карачаевский перевал, последняя опора их страны, будет в руках русских. Но надежда еще не покидала их. Они знали, что ожидает русских там, у самой вершины горы, и заранее представляли себе то смятение, в каком эти стройные колонны будут сброшены вниз и побегут, объятые паникой. Они будут преследовать их, преследовать и рубить до самой подошвы горы. Как ни труден был подъем, особенно для рьергарда, куда отправляли убитых и раненых, Большая часть его была пройдена, оставалось немного, расстояние одного ружейного выстрела. Но на этом расстоянии и цепи колонны вдруг остановились. Произошло действительно нечто совершенно неожиданное. Гора вдруг вздрогнула, заходила ходуном. И сверху на головы атакующих войск обрушились громадные утесы, целые скалы и камни в сотни пудов. Все это гудя, прыгая, дробясь на части и вздымая пыль, за которой нельзя было ничего разобрать, летело вниз с ужасающей силой. Несколько человек были буквально раздавлены. Многие получили тяжелые ушибы или контузии. Каменный дождь действительно озадачил войска и произвел в них некоторое смятение. Наступила критическая минута экспедиции. Было уже поздно, солнце уходило за горы, вечерние сумерки быстро охватывали окрестность, а сражение оставалось еще сомнительным и нерешенным. Тогда Эммануэль, убедившись, что фронтальная атака горы невозможна, двинул свой последний резерв в обход неприятельского фланга. Это была рота егерей силой в 80 штыков под командой поручика Мицкевича. Обходное движение ее было, однако, замечено горцами. Егеря попали под сильный перекрестный огонь. Но, несмотря на это, Мицкевич пробился до подножия высокого, отдельно стоящего холма, с которого можно было анфилировать неприятельскую позицию, и взял его штурмом. Сильный огонь, открытый им во фланг неприятелю, расстроил карачаевцев. Горцы, сбрасывавшие камни, первые полетели вниз вместе с ними и устлали своими трупами весь скат горы. Неприятель отшатнулся от гребня, и каменный дождь остановился. В это мгновение в войсках раздалось ура, и русские колонны вскочили на перевал. Карачаевцы не выдержали натиска и бросились бежать с криком «Нет более Карачая! Нет более нашего Отечества!» Стемнело, когда в воздухе пронеслось и замерло эхо последних выстрелов. Преследования не было. Неприятель, окутанный темнотой наступившей ночи, отступал по такой местности, где мы легко могли потерять плоды дорого доставшейся нам победы, если бы горцы опомнились и решились сделать ночное нападение. Генерал приказал ударить отбой. Этот сигнал, благодаря обстановке, среди которой он прозвучал, имел в себе нечто торжественное. Им как бы закреплялся акт покорения карачаевцев. Бой за обладание карачаем длился ровно 12 часов. В 7 часов утра раздались первые выстрелы, и в 7 часов вечера смолкли последние. В продолжении этих 12 часов с нашей стороны убиты и ранено семь офицеров, и 156 нижних чинов. Потеря значительная, но с такими потерями можно мириться, когда они отвечают достигнутым результатам. Урон неприятеля в точности был неизвестен, но он не мог быть особенно значителен, так как все выгоды позиции во все моменты боя были на его стороне. Войска не трогались с поля битвы до следующего утра. Они раскинули свой бивуак на той самой горе, на которой горцы никогда не надеялись видеть русских. Ночлег после дня, проведенного в непрерывном огне, не отличался особенными удобствами, да их никто и не требовал. Небо, усеянное звездами, служило пологом, земля, обогренная кровью, постелью, костры, сложенные из цельных сосен и елей, ночниками. Утром к отряду присоединились все тяжести, и войска начали спускаться в долину Кубани, уже усеянную аулами. Этот спуск, продолжавшийся несколько часов, показал Эммануэлю, как благоразумно он поступил, не позволив преследовать бегущего неприятеля ночью. Это была одна из тех дорог, по которым небезопасно двигаться даже днем, в ясную и сухую погоду. Она представляла из себя ломаные зигзаги, которые то обрывались в глубокие пропасти, то взбирались на отвесные скалы, или же вдруг пропадали и снова появлялись далеко в стороне от первоначального направления. Что сталось бы с нашими войсками, тяжело одетыми и тяжело обутыми, в темную ночь на такой неприступной и незнакомой местности? Сколько бы прибавилось к жертвам упорного боя новых жертв, погребенных среди скалы пропастей Карачая. Солнце переступило за полдень, когда колонны спустились наконец к подошве перевала и, выстроившись в боевой порядок, двинулись вверх по Кубани. Они шли к аулу-карт-юрту, центральному селению, где находилась резиденция правителя Карачая «Ислам Крым Шамхала». носившего титул Валия. Аул уже был в виду, когда из ворот его выступила депутация, во главе которой находился сам Валий. Войска остановились. Валий подошел к Эммануэлю и сказал ему, «Генерал, мы были до сих пор самыми верными приверженцами турецкого султана, но он изменил нам, оставив нас без защиты. Будьте же теперь вы нашими повелителями». «Мы со своей стороны никогда не изменим нашему слову». Открытое, честное лицо Вали, вся его представительная наружность и в особенности его смелая, краткая речь произвели на всех приятное впечатление. Эммануэль, человек настолько же гуманный, насколько храбрый, обошелся с депутацией приветливо. Карачаевцы не были крамольниками, они были открытыми нашими врагами, и как враги имели право укрывать у себя наших преступников. Экспедиция против них предпринята была не для усмирения, а для покорения их, как требовали того наши военные и политические соображения. Теперь дело покорения окончилось. Народ в лице своего представителя просил пощады и давал обет неизменной верности. Генерал поспешил успокоить карачаевцев. «Меч», — сказал он, — «отражен мечом. Теперь вы встречаете меня с пальмовой ветвью мира, и мир даст вашему народу счастье и благоденствие, которых карачаевцы не знали до настоящего времени». Он приказал всем старшинам и мулам собраться к нему на другой день для переговоров. Депутация удалилась, а войска расположились лагерем возле самого аула. Кругом поставили цепь, которая охраняла как лагерь от покушений карачаевцев, так и карачаевский аул от каких-либо шалостей и насилий наших солдат. Ночь прошла спокойно. На другой день утром перед лагерной цепью собрались все карачаевские старшины, мулы и кадии. Сюда же прибыл и сам правитель их, ислам Крым-Шамхал. Когда на аванпостах от них отбирали оружие, никто не оказал ни малейшего сопротивления, но на лицах некоторых из них выразилось удивление и разочарование. Им невольно припомнилось одно из пророчеств турецких эмиссаров. Переводчик объяснил им, однако, что с оружием в русский лагерь никого не пропускают, но что они получат его обратно, когда будут возвращаться домой. Эмануэль принял депутацию перед своей ставкой так же ласково, как и накануне. Старшины первые обратились к нему с просьбой о принятии их в подданство России, и в залог искренности своего заявления предложили оманатов из лучших фамилий. Затем начались переговоры об условиях, на которых владычество России могло распространяться на карачаевское общество. Условия эти не были тяжелыми, особенно если принять во внимание, что рано или поздно карачаевцы должны были покориться в силу обстоятельств, тесно связанных с их экономическим бытом. Довольно сказать, что все зимние пастбища их находились у верховий Кумы, по реке Маре и по нижнему течению Тиберды, то есть в таких местах, куда легко доставало русское оружие. Карачаевцы сохранили право носить оружие Самоуправление их оставлено было во всей его неприкосновенности, и даже претензии их к мусульманам, находившимся в русском подданстве, предоставлено было им разбирать по своим вековым адатам. Со своей стороны карачаевцы обязались выдать всех пленных, вознаградить убытки, причиненные их набегами, не давать у себя убежище обрекам, беглецам и вообще людям вредным общественному спокойствию. а в случае появления на их земле больших неприятельских партий тотчас извещать об этом ближайших русских начальников. Затем поставлен был на очередь вопрос, сильно интересовавший народ, вопрос о податях и повинностях. От податей они освобождались, а что касается повинностей, то они обязывались выставлять на время наших экспедиций только известное число конных, хорошо вооруженных всадников. и давать подводы за условленную плату. Когда договор этот подписан был обеими сторонами, Карачаевский Валий и все почетные лица, мулы и кадии, были приведены перед открытым Кораном к присяге на подданство. Момент был торжественный, и с этого момента карачаевское общество навсегда присоединилось к русским владениям. «А знаете что, генерал?» обратился к Эммануэлю Валий, когда обряд присяги окончился. «Если бы вы не нашли дороги к северным предгорьям Эльбруса и избрали бы путь по Кубани, вы бы и до сих пор стояли еще у каменного моста». «Почтенный Валий», – отвечал на это Эммануэль. «Русские и от каменного моста дошли бы до Карачая. Они достигают цели, не обращая внимания на те препятствия, которые ставят им природа и люди». Тем не менее, замечание Валия затронуло любопытство Эммануэля. И он решил исследовать на обратном пути все дороги, ведущие в Карачай, и особенно путь от Каменного моста. После роскошного завтрака, устроенного Эммануэлем в азиатском вкусе, депутация выехала из лагеря с самыми светлыми надеждами на будущее своей страны и с самыми восторженными отзывами о великодушии и приветливости генерала, прибывшего к ним с войсками». Рассказы их до того подействовали на жителей КартаЮрта, что они все высыпали из аула и буквально наводнили наш лагерь произведениями своего скромного хозяйства, сыром, яйцами, домашней птицей и в особенности барашками. Карачаевские барашки известны целому Кавказу своим особенно нежным и вкусным мясом. В этом случае Карачай может соперничать даже с известным островом Уайте. славящимся также барашками, мясо которых составляет гордость королевского стола в Англии. Между жителями карт-юрта и нашими солдатами скоро установились самые дружеские отношения. Весь словарь кавказского солдата исчерпывался только словами «Яман», «Якши», «Кушай», работой, «Тащи», «Сату» и некоторыми другими. Словарь карачаевцев оказывался еще беднее. А между тем и те, и другие, дополняя мимикой и выразительными жестами то, для чего не хватало слов, отлично понимали друг друга. Захочется, например, солдату достать яйцо, он пальцем правой руки чертит на левой ладони овал и в то же время кричит петухом. И его понимают. Татарин смеется, кивает головой и бежит в саклю за яйцами. После трехдневной стоянки в карт-юрте войска возвратились назад к северным предгорьям Эльбруса и были распущены. Одни пошли в Кабарду, другие в Бургустан, а сам Эммануэль с небольшой частью пехоты и двумя сотнями линейных казаков предпринял экскурсию к Каменному мосту, чтобы обозреть прославленный своей неприступностью ход в Карачаевскую теснину. И действительно, то, что он увидел, вполне оправдывало название этой теснины «гибельный путь». Эммануэлю припомнились слова Карачаевского Валия, и он не нашел их преувеличенными. «Термопилы Северного Кавказа взяты нашими войсками, и оплот Карачаева у подошвы Эльбруса разрушен». Этими словами начинается приказ Эммануэля 30 октября 1828 года. Возвестивший войскам и жителям о новом приобретении, сделанном Россией Покорение Карачая действительно составляет важную стадию в истории Кавказской войны Как первый шаг к замирению остальных закубанских народов Общественное мнение того времени отнеслось к нему восторженно Быстрота совершившегося факта изумила всех И даже самих его участников Употребить каких-нибудь 12 часов для овладения твердыней, которую Эммануэль назвал в своем приказе кавказскими термопилами, для этого мало быть кавказскими солдатами, нужно, чтобы во главе их стоял Эммануэль.